Третья. Перси стоял к нам спиной, когда 20 минут спустя мы со зверюгой вошли в кладовую. Он нашёл банку полировочной пасты на полке над ящиком, куда мы бросали грязную униформу, а иногда и цивильную одежду, тюремной прачечной всё равно, что стирать, и полировал ножки и подлокотники электрического стула. Вам, наверное, покажется это странным и, может быть, даже извращённым, но я и Зверюга восприняли его действия как само собой разумеющееся Этим и следовало ему заниматься, вместо того, чтобы топтать мышей. На завтра старая замыкалка принимала публику, а Перси вроде бы руководил всем мероприятием. «Перси...» — тихим голосом позвал его я. Перси повернулся, и при взгляде на нас мотивчик, который он насвистывал, застрял у него в горле. Я не увидел в его глазах страха, во всяком случае, в первое мгновение. Мне показалось, что Перси даже как-то повзрослел И я подумал, что Джон Коффи прав. Перси выглядел злобным. Злоба, что наркотик, уж я-то в этом разбираюсь. И Перси уже прочно сел на иглу. Ему нравилось то, что он сделал с мышонком Делакруа а ещё больше ему нравились полные отчаяния крики француза. «Нечего меня учить!» — резко ответил он. «Это всего лишь мышь, и вообще тут не место, вы это отлично знаете!» С мистером Джинглисом как раз всё в порядке. Сердце у меня чуть не выскакивало из груди, но я постарался, чтобы мой голос звучал предельно буднично. Бегает, пищит и катает катушку. «Ты ничего не можешь сделать, как надо, даже убить мышь!» Перси недоверчиво смотрел на меня. «И вы думаете, я вам поверю? Я размазал эту тварь по полу. Я слышал, как захрустели кости. Вы просто заткнись!» Его глаза широко раскрылись. «Что? Вы это смеете говорить мне?» Я шагнул к нему. На лбу вздулись вены. Не припомню, когда в последний раз я так злился. «Разве ты не рад, что мистер Джинглис в добром здравии? Я думал, ты порадуешься, особенно в свете тех разговоров, что наша задача успокаивать осужденных, тем более на пороге казни. Так что радуйся, дел будет спокоен, когда выйдет на милю». Перси переводил взгляд с меня на Зверюгу. а что за игру вы затеяли?» В голосе его чувствовалась неуверенность. «Никто ни во что не играет», — ответил Зверюга. «Это ты всё воспринимаешь как игру, поэтому тебе ни в чём нельзя доверять. Хочешь знать правду? Я думаю, что ты очень мерзкий тип». «Хм...» «Полегче, приятель!» Голос Перси дрогнул. В нём уже ощущался страх. Он боялся того, что мы можем потребовать от него, боялся наших планов на будущее. Меня это только порадовало. С испуганным человеком легче договориться. «Ха, мои друзья очень влиятельны». «Это ты уже говорил, но мы знаем, что ты у нас большой выдумщик». Казалось, зверюга вот-вот рассмеётся. Перси бросил тряпку, которую он полировал старую замыкалку, на сиденье. «Я убил эту тварь?» Голос всё так же дрожал. «Ну, пойди и посмотри сам», — пожал плечами я. «Это свободная страна». «Пойду», — огрызнулся Перси. «Пойду». Он сдвинул брови, повертел расчёску в маленьких ручонках, Уэртон не ошибся, отметив в Персии женственность. Поднялся по ступеням и скрылся за дверью, ведущей в мой кабинет. Мы со зверюгой остались у старой замыкалки, в молчании дожидаясь, когда он вернётся. Не знаю, как зверюга, а я не мог найти ни одной темы для разговора. Не хотелось даже думать, не то что говорить. Прошло три минуты. Зверюга взял брошенную Перси тряпку и начал полировать спинку старой замыкалки. Закончил с одной панелью, принялся за другую, когда появился Перси. Спускаясь по ступеням, Перси споткнулся, чуть не упал. На лице его читалось одно. Он всё ещё не верил тому, что увидел собственными глазами. «Вы их поменяли?» — взвизгнул он. «Не знаю, как, но поменяли!» «Вы издеваетесь надо мной, но даю слово, что вы об этом горько пожалеете. Если вы это не прекратите, то я отправлю вас на биржу труда. Да за кого вы себя принимаете?» От волнения у него перехватило дыхание, руки сжались в кулаки. «Я тебе скажу, за кого мы себя принимаем», — ответил я. «За людей, с которыми ты работаешь, Перси. Слава богу, работать тебе с ними осталось недолго». Я положил ему руки на плечи и чуть тряхнул. Не сильно, но тряхнул. Перси попытался вырваться. «Уберите!» Зверюга схватил его за правую руку. Маленькая, белокожая, мягкая. Она исчезла в лапище зверюги. «Заткни пасть, сынок. Если хочешь знать, что для тебя благо, Прочисти уши и слушай». Я развернул Перси, поставил на возвышение, а потом толкнул. Ноги его, ударившись о старую замыкалку, согнулись, и он плюхнулся на сиденье электрического стула. От его спокойствия не осталось и следа, так же, как от злобы и наглости. Электрический стул остаётся электрическим стулом, даже если рубильник не включён. А Перси, помните, был ещё очень молод и я рассудил, что теперь он сможет воспринять то, что мы собирались ему сказать. «Я хочу, чтобы ты дал нам слово». нам предмет чего?» Он ещё пытался петушиться, но глаза его переполнял ужас. Старая замыкалка воздействовала на людей без электричества, и Перси ощущал на себе это воздействие. «Слово, что ты уедешь в Брейридж...» «И освободишь нас от своего присутствия, если завтра мы дадим тебе покрасоваться перед публикой!» Такой ярости в голосе зверюги мне слышать ещё не доводилось. «Уедешь на следующий день после казни!» Ха, «А если я не уеду? Если позвоню кое-кому и пожалуюсь, что вы мне угрожаете, запугиваете меня!» Нас действительно могут выгнать с работы, если у тебя такие хорошие связи. Хотя на самом деле всё может обстоять иначе, — ответил я. Но уж мы позаботимся о том, Перси, чтобы и твоя кровь осталась на полу. Ха, вы про эту тварь? Неужели вы думаете, что кто-то упрекнёт меня в том, что я наступил на ручную мышь убийцы за пределами этого дурдома?» «Нет, я не про мышь. Но три человека видели, как ты стоял разинув рот, когда дикий Билл Уэртон душил цепью Дина Стентона. Вот за это могут и упрекнуть Перси, будь уверен. От этого не отмахнётся и твой дядюшка-губернатор». Перси густо покраснел. «Вы думаете, вам поверят?» Но голос его утратил было уверенность. Он, конечно, понимал, что кто-то да поверит. А Перси не хотел наживать себе неприятности. Нарушать правила нет проблем, а попадаться на этом ни в коем разе. «Я, между прочим, сфотографировал шею Дина до того, как прошли синяки», — добавил Зверюга. «Я понятия не имел, говорит он правду или фантазирует на ходу, но аргумент прозвучал веско. И знаешь, о чём говорят эти фотографии?» что Уэртон волю натешился, прежде чем его оторвали от Дина, хотя ты стоял рядом за спиной Уэртона, и тебе придётся ответить на очень трудные вопросы. А история эта прилипнет к тебе, как банный лист, останется при тебе и после того, как твои родственнички покинут столицу штата и будут пить клубничный морс на веранде своего особняка. Личное дело — штук занятное в него заглядывают многие. Глаза Перси бегали из стороны в сторону. Левая рука поднялась, пригладила волосы. Он молчал, но я видел, что осталось совсем немного, чтобы дожать его. Ладно, покончим с этим. Я взял инициативу на себя. Мы хотим, чтобы духу твоего здесь не было. Но ведь и ты хочешь этого не меньше нашего, так? «Я ненавижу эту клаку!» — взорвался он. «Я ненавижу ваше отношение ко мне! Ненавижу ваше нежелание предоставить мне хоть единый шанс!» Последнее не соответствовало действительности, но я решил, что сейчас не время для дискуссий. «И я не люблю, когда меня шпыняют! Отец учил меня, что допускать этого нельзя, иначе шпынять тебя будут до конца жизни!» Тут его глаза сверкнули. «И особенно мне не нравится, когда шпынять меня начинают большие обезьяны вроде этого типа!» Он коротко глянул на моего близкого друга и хмыкнул. «Вот и прозвище ему дали соответствующее. Зверюга!» «Придётся тебе кое-что разобъяснить, Перси. Я тяжело вздохнул. «С нашей точки зрения шпыняешь нас именно ты». «Мы говорим тебе, как надо вести себя в этом заведении, но ты продолжаешь всё делать по-своему, а напортачив, прячешься за спины своих родственников-политиков. Наступив на мышонка де ла круа, Тут я поймал взгляд зверюги и быстро поправился. «Твоя попытка раздавить мышонка де ла только подтверждает мои слова. Ты прёшь, прёшь и прёшь напролом». «В итоге мы даём отпор, только и всего. Но послушай, если ты умеришь свои амбиции, то выйдешь отсюда благоухая, как майская роза. Никто не узнает о нашем разговоре. Что ты на это скажешь? Да стань, наконец, взрослым. Пообещай, что уйдёшь отсюда после казни Делла». Перси задумался а через пару мгновений в глазах его появилось новое выражение, и я сразу понял, что ему пришла в голову хорошая идея. Меня это не порадовало. Что хорошо для Перси, для нас трагедия. «Если на тебя не действуют другие доводы, подумай хотя бы о том, что тебе больше не придётся иметь дело с этим Уэртоном», вставил Зверюга. Перси кивнул. И я позволил ему подняться со старой замыкалки. Он поправил рубашку, глубже засунув её в брюки, провёл расчёской по волосам, потом посмотрел на нас. «А, ладно, я согласен. Завтра я провожу казнь Делла, послезавтра отправляюсь в Брейр-Ридж. Считаем, что мы договорились, так?» «Так», — кивнул я. Выражение его глаз не менялось, но я не придал этому особого значения. Чего обращать внимание на мелочи, когда достигнута главная цель? Перси протянул руку. «Замёт она?» Я её пожал. Последовал моему примеру изверёга. «Дураки».